Интерлюдия. Ирина неловко пошевелилась и тут же зашипела от боли. Чёрта ворана, чёрта в морней, чёрта в гор, чёрта в Лидии и чёрта в Касии. И больше всех чёрта в мальчишка и квит, которому опять удалось от неё скрыться. Его что? Боги за руководят? Откуда такое везение? Она всё же повернулась набок. перетерпела вспыхнувшую боль во всём теле. Нога, плечо, живот, голова кое-как устроилась в новой позе и вернулась к своим невесёлым мыслям. Всё равно в этой дыре заняться было нечем, только думать, размышлять о том, где были допущены ошибки в прошлом и что делать в будущем. Переворот города этого безглазого ублюдка провалился. Кася, оказавшаяся настоящей машиной смерти, Смог одним только холодным оружием перерезать всех пришедших за ним бунтовщиков, большую часть ее железных гвардейцев, несколько ранить ее саму, а Гора заставив спасаться бегством. Ставка на внезапность, на то, что старый Эквит будет слишком занят, чтобы оказать достойное сопротивление, не сыграла. В итоге, хотя Лидия и сохранила власть над Эмелом, в рядах ее людей, гончая в этом не сомневалась, полный раздрай. После предательства одного все остальные под подозрением. Вероятнее всего, это ворней хитрый двуличный лис и добивался. У него бы не получилось, если бы не Касий. Кто мог подумать, что в человеке может быть столько сил, пусть даже в квите. Ирина уже сталкивалась с боевыми кадаврами древних, правда, только с молодыми, называемыми также третьими. Но те не демонстрировали и половины того, что показал Касий. Оказалось, если бы он того пожелал, то смог бы раскалённым ножом пройти через весь город, уничтожая каждого, кто осмелился встать у него на пути. По уровню силы Свет под мёткой не годился своему проводнику, но потенциально мог стать ещё сильнее. Микромашины древних в его крови были лучше, завершённее и обладали особыми свойствами, которых не имел ни один другой эквит, и даже Каси Взять те же порталы, с помощью которых ему опять удалось сбежать. В этом месте Эрина заскрепела зубами, но на этот раз не от боли, а сдерживая рвущийся криком на ружу гнев. Злость на свою неудачливость, из-за которой она опять упустила шанс на бессмертие и личное могущество. Мальчишка был почти у неё в руках. Тогда, 2 месяца назад в Дивонии, когда она ещё только рыскала по трущобам и искала первый раз бежавшего от неё Уника, Ей повезло. Повезло не сказано. Она нашла еще один реликт прошлого, которому Кассий таскал своего воспитанника. От старика она узнала, зачем Рейдеру понадобился мальчишка. А потом еще долго уточняла, сможет ли она сама провернуть тот же фокус, что намеревался провернуть и сам Кассий. И лишь убедившись, что ее жертва не врет, она перерезала ей глотку. В одном из городов тракта в Эмели, сказал ей тогда изуродованный обрубок человека: "Есть машина древних. С её помощью при достаточном навыке можно выкачать из мальчишки всю кровь вместе с делающими его таким особенным крохотными машинами. Если его кровью заменить свою, то можно будет обрести его способности". Тогда же под её бдительным присмотром старик проверил её кровь своими колдовскими приборами и сообщил, что по составу она вполне годится для замены на эквитскую. Тогда же Ирина и решила, что с неё хватит службы ордену, гонки за теми, на кого укажет палец очередного епископа. Ей захотелось самой стать той, кто отдаёт приказы, и чьё имя вселяет в сердца людей страх. Поэтому она обманула нынепокойного дионского епископа и выбила у него крупный отряд для преследования бежавшего Уника. Рассказала ему лишь часть правды и заставила думать, что она, как и всегда, будет рвать жилы за интересы Оргина. Чёрт в свет, прошептала она, стирая запястьем здоровой руки злые слёзы. Чёрт в свет! Она гнала его через все мертвые земли, города-тракта, и вот путь закончен. Она, едва живая, ютится в какой-то хижине, в сельце неподалеку от Эмела. Снова одна, без всякой поддержки. Орденские железнокожие разбежались, впервые столкнувшись с тем, для кого они представляли угрозу не большую, чем игрушечные и отлитые из олова солдатики. Спасибо хотя бы за то, что её с собой прихватили, когда удирали сверкая пятками. Но что делать дальше, когда раны заживут? Ирина попросту не представляла. Наверное, впервые в своей сознательной жизни она задалась вопросом: а по силам ли ей тот кус, на который она раскрыла рот? Сможет ли она встать на один уровень с теми, кто десятками рубили опытных и умелых воинов, а Иквита из третьих Гор, насколько она понимала, был из них. Гоняли по залу, как нашкодившего щенка. Как ей на равных тягаться с такими, как Касий, как Лидия, которая умудряется контролировать один из важнейших городов тракта, как Марней, который чужими руками устроил резню в сотни лиг от своих владений? Стоит ли ей преследовать парня или отказаться от пустой мечты и вернуться в Орден? Любой городской епископ с радостью примет её под своё крыло. Но сможет ли она сама жить дальше по-прежнему, зная, что навсегда предала мечту обрести настоящее могущество? Нет, прокрипела она. Ни за что. Что ты сказала, милочка? Тут же показалась оserdeбольная фермерша. которой вместе с небольшим кошелем серебра ее сдали железнокожие, прежде чем пустились в бега. «Ничего, мать!» – ответила она. «Раны ноют!» Пожилая женщина склонилась над ней, проверила повязки и удовлетворенно кивнула. «Заживает, хорошо. Раны чистые. Я боялась, что та на ноге загниет. Но тебе повезло, молодая госпожа. Очень повезло!» Ерина сдержала смех. Во-первых, заботливая хозяйка не поняла бы его причины, а во-вторых, даже лёгкий смешок отдавался в сломанных рёбрах. Повезло. Но ну, надо же. Ей повезло. Ей, избитой, неспособной даже пошевелиться, чтобы заорать от боли. Да она просрала всё. Все возможности, все шансы. Остановись. Оборвала она свою зарождающуюся истерику. Хватит ныть. Это не первый раз, когда жизнь задала тебе трёпку. Ты выжила тогда, сможешь сделать это и сейчас. Главный вопрос. Твоя цель изменилась? Нет. Вот тогда и думай о том, как её достичь, а не трать силы на жалость к себе. Внушение помогло, и слёзы практически мгновенно высохли. Разум Гончей переключился на обдумывание стратегии, которая поможет ей добиться того, чего она желала.